Но не в эту эпоху. Приревновать холопу — все равно, что к псу приревновать за то, что хозяйкины руки лижат. И все-таки зачем ей бывший отрок? Для повышения статуса? Показать свою власть? Парень-то дружинником был, еще и варяжского происхождения. Нет, зарей определенно что-то не так. Или так. Скажи, сердце мое, а ты не беременна?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 Прощай, Яру Ульфхвити. Здравствуй, князь Плесковский, Улеп Белый. Счастливого пути!